Глава одиннадцатая Дальше для комиссара Бэкстрема все пошло по протаренной дорожке. Сначала он заглянул в Стурехов, чтобы слегка утолить жажду на пути к конечной цели вечера. Заведение было заполнено максимум наполовину. Главным образом селянами старше среднего возраста, которые проводили в Стокгольме отпуск. Миновали росты. Улларед на пути сюда и, воспользовавшись случаем, приоделись перед визитом в столицу. Ему тут особо делать нечего, решил Бэкстрём. Он расплатился за пиво, ещё только получив его, и удалился, даже не притронувшись к нему. "Трагично", подумал он, выйдя на улицу. "Что не так, если на тебе эльниной костюм с иголочки, итальянские туфли ручной работы и обычный Rolex?" 5 минут спустя, примерно когда Утка Карлсон уложила маленького Эдвина и наконец заснула в своей квартире в фильм Стадены в Роусунде, Бэкстрим расположился в баре Риш, и всё снова пошло по заведённому порядку. Здесь он позволял себе принимать ухаживания и угощения в виде порции коктейля от прочей публики. Здесь его суперсолями тайная мечта всех женщин пользовалась заслуженной популярностью и имела самую высокую репутацию, на какую только могла рассчитывать торговая марка. Никакого сравнения с Volvo. Кто захочет кататься на заднем сиденье этого ныне китайского автомобиля, когда имелось возможность лежать в бэкстрёмовской кровати фирмы Hestens и сразу оказаться на седьмом небе удовольствия, только оседлав её. Не слишком многие в данном заведении удостоятся этого, подумал Бэкстрём, поскольку вокруг него постоянно толпились новые любительницы путешествий, отправившие мужей и детей за город и жаждавшие раздобыть себе билет в место, где ещё не бывали. Кстати, о торговой марке, продолжал философствовать Бэкстрём, Ике ведь так же не шла ни в какое сравнение, несмотря на все деньги, заработанные ими за счёт продажи книжных полок, которые требовалось собирать самостоятельно. Кроме того, только идиоты читали книги. Настоящие люди вроде него жили в силу собственного опыта, а если кому-то не нравилось, чем они дышали, кого это собственно волновало? Хорошей жизни не научишься с помощью чтения, и уж точно её не сохранишь. как книгу на полке типа «Билли от Икеа». Там обычно стояли пособия по похудению и руководство о том, как помочь самому себе открыть фирму, купить собаку или стать цельным человеком в перемешку с детективами и женскими романами. Во всяком случае, у всех идиотов, не умевших заработать себе на нормальное существование и не имевших средств даже на настоящую английскую полку из кедра или палисандры. Аберкрём использовал именно такую. Её установили у него в кабинете для хранения большой и постоянно растущей коллекции миниатюрных бутылок с алкогольными напитками из всех уголков мира. Книги, сколь бы кто-то ни распинался об их великую роль, были средством наслаждения для лузеров. Сам он завязал с ними, как только понял, что его старый любимый писатель единственный достойный места на шведском Парнасе. Явно пережил душевный кризис и начал писать романы для педиков. Что не так было с Хэмилтоном, подумал Бэкстрём. Борьба за высшую справедливость, не говоря уже о защите государственной безопасности, требует не останавливаться на полумерах и не слишком-то обращать внимание на закон, когда занимаешься тем, что равносильно самоубийству. Это он знал по собственному опыту. Конечно, его бывший коллега Хамильтон случайно убил свою подругу из-за некоего профессионального заболевания, заработанного им за годы службы, но подобное ведь может случиться в критической ситуации и с лучшими, а сам он в своей жизни сталкивался с вещами и похуже. Всё это возвышенное размышление, на которое легко скатиться, имея философский склад ума. пришёл к выводу Бэкстрём и кивнул самому себе, попивая водку с тоником и вполуха слушая то, что все молодые дамы на шептали ему. Бэкстрём покинул бар Риш перед самым закрытием, будучи в полном порядке. Конечно, ночь только начиналась, но через несколько часов его ждал новый рабочий день, наполненный всякой всячиной. А поскольку он был человеком, отвечавшим за свою репутацию, прихватил с собой нечто для себя новенькое, маленькую дамочку юриста с живыми глазами и пикантной щелью между передними зубами, работающую в налоговом департаменте. Если бы она не справилась со скачками на суперсоляме, он вполне мог использовать её в другой связи. Пожалуй, она смогла бы дать ему совет о том, как не попасть в жернова той деятельности, которой занимались ее работодатели. Час спустя, после окончания обязательной программы, он даже оплатил такси, чтобы оно отвезло ее домой в пригород. Сама она оказалась на шестерку по десятибальной шкале, однако определенно не стоила бесплатной поездки. Возможно, она удостоится повторного визита к обладателю кровати Хестенс, если всё равно будет проезжать мимо и оплатит транспорт сама. Лёгкий поцелуй в щёку, только в щёку, чтобы в её головке не возникло никаких фантазий. Затем быстрое пока-пока, а самовой его ждало расследование убийства. Долг зовёт, подумал Бэкстрэм, тщательно запер за дамой дверь и, вернувшись в свою постель, сразу же заснул.